Глава тридцать Неожиданный союзник Лиен не мог найти себе места. Волнение за Элис не отпускало. От одной только мысли, на что обрекла ее родная тетка, ярость вновь оживала, подпитывая мое пламя, готовое защищать природницу до последнего. Насколько же нужно ненавидеть эту девушку, чтобы выдать ее замуж за немощного старика? поражался я. Судя по всему, дело в деньгах и связях, иначе смысл заключения брака, в котором жених посыпает дорожки песком, а невеста ему во внучке годится. Мне срочно нужно было домой поговорить с отцом. Самое страшное, что я не знал, когда он вновь уедет с ревизией. «Оставив заплаканную Элис Сотисом и Эрикой, которые клятвенно пообещали, что не позволят никому ее обидеть, я рванул из академии, не спрашивая на то разрешения у ректора. Завтра выходные. Учебный день закончился. Следовательно, я ничего не нарушаю». Пока ловил экипаж, весь изнервничался. А уж когда подъезжал к родовому поместью, то и вовсе походил на психически нестабильного человека». И снова я повторил все в точности, как и в прошлый раз. Городскую карету остановил подальше, чтобы не привлекать внимания, и словно вор какой-то прокрался к другой стороне дома, к тому самому дереву, которое росло под кабинетом отца. На город опустились сумерки, но света, увы, в нужной мне комнате не наблюдалось. «Ты же не уехал», – прошептал в тишину наступившей ночи. «Только не сейчас. Я прошу тебя». «Смысла взбираться по дереву я больше не видел. Все равно придется искать его по всему дому». «Что ж», — вздохнул тяжело, направляясь к парадному входу. «Значит, будем действовать открыто». Поднялся по ступенькам, постучал дверным молотком, дожидаясь, когда служанка пустит внутрь. «Добрый вечер, господин», — склонила она голову. «Кто там?» — послышался голос матушки, который вызвал негодование. Я не хотел с ней разговаривать, собственно, как и видеть. Свежо было в памяти, как она опоила меня и выдала отцу желаемое за действительное, собираясь связать мою жизнь с той, кого я на дух не переносил. Сынок, расплылась в улыбке герцогиня фон Харт. Я так рада тебя видеть. Не знаю почему, но ее поведение мне показалось каким-то наигранным, что ли. Ты решил на выходных домой приехать? Какой молодец. Щебетала Магиана возле меня, пытаясь обнять, но я отстранился. «И ни слова про разорванную помолвку». Думал я, замечая, что мой маневр с ее объятиями был замечен и явно не пришелся по душе. «Уж прости, но даже не знаю, сможем ли мы с тобой вернуться к прежним отношениям после всего того, что ты натворила?» «Отец дома?» спросил у прислуги, делая вид, что не замечая недовольства матери. «Его светлость у себя... Он уже спит!» Перебила служанку матушка. «Устал сегодня, весь день работал, поэтому ты его не буди. Завтра поговорите!» Улыбнулась она. «Кушать хочешь? А Лилия испекла такой вкусный ягодный пирог, твой любимый!» Разбрасывалась добродушием давшая мне жизнь женщина. «Как знала, что ты приедешь домой!» «Не нужно», — ответил холодно, проходя мимо нее. «Ты к себе?» — донеслось мне любезное вслед. «А ты что-то хотела?» Я остановился на лестнице, не оборачиваясь. «Ну же, попробуй хоть как-то себя оправдать, мама. Не делай вид, что ничего не произошло». «Я спросила лишь с той целью, чтобы отправить к тебе служанку. Ты же, наверное, голоден». «Спасибо, не надо», — отрезал, неуважительно перебивая. «Я сыт». «Сыт по горло, твоими интригами и непонятным поведением». «Ну, хорошо. Тогда приятных снов, милый». «Угу, приятных». Кивнул, продолжая подъем. Мысли крутились в голове. «Я не хотела ночевать дома, ведь там, в академии, осталась моя Элис». «Понимал, быть рядом с ней в лунное время суток мне не удастся, но все же не отпускало волнение что мы друг от друга находимся на слишком большом расстоянии. Закрыв дверь за собой в комнате, я, не включая света, прислонился спиной к стене. На душе было дурное предчувствие, и мне никак не удавалось его прогнать. Время шло, а я так и продолжал стоять, смотря в пустоту. И как дождаться утра? Сорвалось тихое с моих губ. Глубоко вздохнув, дошел до стула, усаживаясь на него. Тревожное чувство становилось все сильнее. Оно словно подталкивало на разговор с отцом именно сейчас, а не завтра. Да только я волновался, что, разбудив его, результат окажется не тем, ведь с он может неверно понять мои слова. «Черт!» — нервно взлохматил пятерней волосы. «Как же быть?» Стук в дверь отвлек от мысленных и душевных метаний. «Господин...» Раздался тихий голос молодой служанки, которая всегда краснела при виде меня. Позвольте постелить вам постель. Устало поднялся со стола, направляясь к изетерше. Тирия, произнес я, приоткрывая дверное полотно, не нужно. Спасибо, господин, глаза девушки смотрели в пол, а ее руки в это время нервно сминали белоснежный передник. Что такое? нахмурился я. Простите мою наглость. Залепетала она, причем шепотом. «Я услышала, что вы хотели что-то обсудить с его светлостью». «Да», — кивнул ей, не понимая, к чему весь этот разговор. «Знаю». «Это не мое дело», — продолжила девушка. «Но все же решила вам сказать». «Госпожа». «Что, госпожа?» Напрягся я всем телом. «Тирия, ну же, смелее, прошу тебя, что, госпожа?» «Она». «Она дала вам неверную информацию». «Какую именно?» Я с силы стиснул зубы, чувствуя, как пламя под кожей оживает. «Вы не сможете поговорить с отцом утром, потому что в четыре часа ночи он покинет поместье, и его не будет дома больше месяца». «Что?» Рык вырвался из моей груди. Сердце загрохотало в груди, а ярость пронзила каждую клеточку тела. «Вот значит, как?» Вот как ты со мной поступаешь, мама. Но почему? Почему препятствуешь нашему с отцом разговору? Мне важен каждый день, каждый час. Если отец уедет и его не будет дома месяц, то Элис могут за это время выдать заму. А то сознание, обрушившегося на мою голову, стало так мерзко и больно, что я даже вздохнуть кислорода не мог. Неужели? Беспощадные мысли терзали меня. «Неужели ты виновница внезапной помолвки, Элис?» Понимал. «Это похоже на бред сумасшедшего. Все-таки моя матушка обычная женщина, а не беспощадный монстр в юбке». Но интуиция не унималась вопя на все воды, что я ухватился за ниточку к образовавшейся паутине. «Спасибо тебе». Низко склонил голову перед девушкой, которая подарила шанс на спасение моей любимой. «Если в чем-то потребуется моя помощь, можешь на меня рассчитывать». Тирия залилась румянцем, склоняя голову и тихо удаляясь по тускло освещенному коридору. «Ох, мама!» — раздался скрип моих зубов. «Я очень надеюсь, что черные мысли о тебе окажутся неверными. Иначе...» Решительным шагом покинул комнату, поднимаясь на этаж выше, туда, где находилась комната отца, на мою удачу, отдельная от матери. Они, сколько я себя помню, всегда спали порознь. «Прости, отец», – шепнул я, приближаясь к заветной двери, – «но мне придется потревожить твой сон».